Первый вдох отдался острой болью в грудной клетке. Не знаю, можно ли было назвать мое пробуждение вторым рождением. Недавние события больше походили на сумрачные видение сна. Белый балдахин почти бесшумно покачивался. В распахнутые окна влетал легкий ветер, неся запахи дождя, сырости и цветущих роз. Огни свечей, казалось, танцевали в воздухе, и ход близки играли на белом шелке и золоте. Тугой мой корсет развязан и снят. На лбу пропитанный маслами платок. Рядом с кроватью на тумбочке отвары, благовонии и светящиеся изнутри кристаллы. Травы развешаны по периметру кровати. В кресле у другой стены, уронив голову на грудь, дремал корвус. Плечо его перевязано пропитавшимися кровью бинтами. Внутри меня оттеплилась знакомая энергия, бурлила, бушевала. Но сильнее, чем тогда, я никогда не была умиротворённей. «Анна?» Хрипло спросил Корвус, выпрямляясь на кресле. «Хвала мгле мраку!» Князь поднялся, пошатнулся, чудом устояв на ногах. Оперся руками о стену и сполз обратно в кресло, тяжело дыша. «Ляг. Тебе нужен отдых. Если что-то нужно, прикажи фантомам, они исполнят твою волю. Что с тобой? Ты была слишком слабой. Ответил он после недолгого молчания. Ведьмовские чары не помогали. Оцелители сказали, что твои жизненные силы иссякли и... Князь замолк смотря в мои глаза. «Ты пережила ужасающую тьму, принцесса. Я уже не рассчитывал, что мой хаос излечит тебя, и не знал, насколько много сил уйдет на то, чтобы вернуть тебя к жизни». И только я открыла рот, чтобы поблагодарить, как Корвус тут же поднял руку. «Не говори только ничего. Я... и без того сделала много для себя нехарактерного». Пусть это будет моим даром. Тебе не придется долго смотреть на нарушительницу своего спокойствия. Постаралась улыбнуться. Я знаю, как мне вернуться домой. И все встанет на свои места, привычно и характерно. Мужчина задумался, не меняясь практически в лице. Таково твое решение. Меня ждут дома. И я тоже хочу домой.